Глава пятнадцатая «Я ошиблась. Кеннет появился дома не ночью, под утро. Правда, на ментальные вызовы отвечал, объясняя, что в исследовательском институте с коллегами чуть ли не оборонительную позицию занял, и отлучиться никак нельзя. Проникший в междумирье шпион вряд ли легко сдастся и сразу уйдет ни с чем. Попытается какую-нибудь хитрую диверсию провернуть». До полуночи я нарезала по дому бессмысленные круги. От волнения рука так и тянулась к сережке. Я себя одергивала. «Это же Кеннет! Он во всяких заварушках бывал, мы оба бывали. Глупо изображать на сетку, а еще глупее отвлекать его постоянными звонками. Ему сосредоточиться нужно, быть на чеку». Сон в ожидании Кеннета или новостей не шел. И я решила направить энергию в мирное русло, в творческое. У меня получалось раньше с гневом. Почему бы со страхом не попробовать? В любом случае ничего не теряю, заодно руки займу. Я вновь разложила на кухонном столе материалы, вытащила эскиз будущего Ханика. Его пока нет, но в то же время он есть в моем воображении. Первый шаг для каждого малыша, прежде чем получить материальное воплощение, родиться. Внутри пробуждалось знакомое предвкушение. В пальцах заплясал карандаш для кройки, затем ножницы, после – иголка с ниткой. Получалось точь-в-точь, точь, как на рисунке. Плотно сбитое серополосатая тельце, лапки, любимый рисовый наполнитель, длинные заячьи уши, искусственно добавленные на ткань потертости, кружевной воротник на шее. Красота. Теперь мордашка. Мягкая глина податливо принимала форму, вбирая тепло ладоней. На душе тоже разливалось тепло, и оно щекотным электричеством растекалось по венам. И я принялась за кропотливую работу. Узоры на лобике. вставленный в него лунный камушек. Черные глаза, бездна непроглядная. Слепила сердечко, якобы потрескавшееся. Проделала отверстие посередине. Часы показывали три ночи, спина и шея ныли. Устала я прилично, но усталость была в радость, прерываться не хотелось. К тому же дело близилось к завершению, ожидание результата пьянило, словно бокал шампанского опрокинула, и пузырьки били в голову, заставляя пританцовывать на стуле. Я встала, пританцовывать стало удобнее, запекла в магической печке глиняный мордашку и сердечко. Пришила первую к голове, второе к плюшевой груди. Перед этим не забыла сплести красный шнурок. Пропустила его через отверстие в сердечке. Пожертвовала из комплекта самую большую иглу, продев в нее второй конец шнурка и вставив в лапку Ханнику. Готово. Как живой? Ну, привет, дорогой. Добро пожаловать в этот мир. Довольная я погладила свежесшитого малыша. Было хорошо и спокойно, напряжение пропало. Чудеса, волшебство, магия. Потом даже удалось уснуть ненадолго. Разбудили меня шорохи в коридоре. Я вскочила с кровати и в пижаме сбежала вниз по лестнице. Застала Кена Таукамода, перебирающего ритуальные чаши. Нужную он как раз нашел, щелчком пальцев переместил в пространственный карман и обернулся ко мне. «Старался не шуметь!» — сказал удрученно. — Я плохо спала. Отмахнулась я. От любого шороха проснулась бы. Чаю? Завтрак? Было бы неплохо. Ужин как-то пропустил. Я метнулась на кухню, делать бутерброды и греть магический чайник. Кеннет прошел за мной. Сев за стол, посмотрел на выседавшего там зайчика и констатировал. — Дарк, тебе вернулся. Заряженный ханик получился. Да, да, да. «Единиц на триста. Симпатичный. И концепция интересная. Если сердца нет, то всегда можно пришить?» «Именно!» Я заулыбалась и, доготовив завтрак, присоединилась к Кеннету за столом. Терпеливо подождала, пока съест пару бутербродов и выпьет половину чашки, и полюбопытствовала. «Как оно?» «Успешно. Формулы накопителей по-прежнему на месте». Он устало потер глаза, но поспать не светит. Пора на вокзал, караулить нашего шпиона. Точно. Шпион должен сегодня использовать обратный портал. Иначе брешь в легионерской защите зарастет или типа того. Ты и расчеты успел сделать? Угу, между делом. Легионеры их тоже сделали. Вышло недурно. В чем-то лучше моих, в чем-то хуже. Мы сверили, добились идеальной формулы пространственного воздействия. Осталось только поймать этого гада. Но бездна его забери. Не шпиона, Зинбера. «Хотя пусть оба туда отправляются!» «Нахрен было пихать мне тот лист!» «Издевается!» «Ну нет!» «Просто хочет подключить к своей работе!» «А тут у Кеннета шкурный интерес, какая-никакая мотивация!» «Неправильно было бы думать, что без него легионеры не справились бы с портальными вычислениями!» «По-моему, он пытается тебя приобщить к совместным труду и обороне!» «Сказала я осторожно!» «По-моему, он решил, что раз по приговору вынуть из меня мозг не вышло, то надо бессмысленными заданиями добить». Поморщился Кеннет и доживал бутерброд. «Ладно, труба зовет. Главное, в нее не вылететь». Прозвучало странновато. Засада на вокзале настолько опасное мероприятие. Уж не опаснее, чем прочее. Прорываться к источнику, чинить купол междумирья или спасать принца. Внутри заскреблось противное чувство. Что-то не так. Почему ты не появлялся в Легионе? Я ласково тронула его за плечо. Что стряслось? Какие-то проблемы? Где ты пропадал всю неделю? В лаборатории, исследовательского института в основном. Кеннет накрыл мою ладонь своей, аккуратно убрал со своего плеча и отстранился. Нужно было побыть одному. Одному это без меня? Особенно без тебя. Он посмотрел серьезно. Не хватало снова на тебе сорваться. Или на ком-нибудь. До сих пор злится. С одной стороны, не мудрено, столько навалилось. С другой же, всегда было непросто. Хотя раньше время так не поджимало. Нельзя постоянно со всем справляться. Кеннет не железный, нервы сдают, даже у самых сильных. Вообще, чревато себя годами сдерживать. Психолог из меня не ахти, но и то понимаю, что подавленные эмоции бьют больно и скопом за все былое. Я проводила его до двери, чмокнула на прощание в колючую щеку. «Поесть некогда, когда уж тут бриться?» Начинаю понимать, почему Лэнсон ходит с щетиной и лопает прямо из кастрюль в кабинете. Возвращаться в постель не хотелось. Сердце отстукивало учащенный ритм. Интуиция вопила потревоженной сигнализацией, что я упускаю нечто очень важное. «Момент?» — так сказал Зинбер. Дурное предчувствие крепло, а блава на вокзале не давала покоя. Тянула в гущу событий, помочь, подстраховать или хотя бы подсмотреть одним глазком, что все пройдет гладко. «Увы, мне там быть не положено. А если никто не увидит?» Я на всех парах унеслась в комнату, откопала на дне тумбочки платок дриады. Посижу на вокзале в каких-нибудь кустах. Конечно, существует рассеивающая невидимость заклинания, Но в зале, где проходили переговоры Диса с владыкой, их навешали сполна. Не сработали благодаря моему дару, который ко мне, очевидно, вернулся. Не пропаду. В конце концов, я не бесполезная любопытная девица. Я создательница миров и верная сообщница. Мешаться кому-либо под ногами в планы не входило. Я обвешалась гирляндой охранных амулетов и рассовала по карманам бумажки с заклинаниями магических щитов. Ну и с порталом, конечно, в случае чего благополучно смоюсь. К засаде я оделась соответственно. Удобные кофта, джинсы и кроссовки. Волосы заплела в косу и обернула вокруг головы, использовав половину имеющихся в арсенале шпилек. Сидеть в кустах не так просто, особенно в гардских кустах роз. Все эти колючки, жесткие ветки. Я уж молчу просыпающиеся лепестки, которые потом находишь в самых неожиданных местах. Жалко, складной табуретки нет, прихватила бы с собой. Из дома я вышла уже в платке дриады, заодно вспомнила по дороге меры безопасности и освежила навык лавирования между ничего не подозревающими людьми. Добралась без приключений, ни в кого не врезавшись и ни в попад не чихнув. Аленка-невидимка снова в деле. Вокзал оранжерея выглядел совершенно обычно». Увитые розами ворота, редкие посетители, скучающие садовники. И не скажешь, что здесь облаву на шпиона готовят. Оно и понятно, ни к чему ему раньше времени знать, что расстегречен. Было бы странно увидеть отряд вооруженных до зубов легионеров на входе. Интересно, где они прячутся? Я спряталась в центральных кустах, откуда был замечательный обзор, куда ни глянь. Чтобы глянуть, приходилось менять положение, нещадно шурша ветками. Ну, кого этим удивишь? Розы разумные и живут своей собственной жизнью. А еще дополнительную защиту мне дадут. Одно дело попасть под атакующее заклинание лично, и совсем другое, если запулят в куст усиленной аномальной фоновой природной магией. Вскоре я выбрала сносное наблюдательное положение ценой уколотого пальца и затекшей спины. Ерунда. После ночного ударного творчества не привыкать. Мимо прошаркал упитанный садовник в забавном комбинезоне. Сережка завибрировала вызовом от Кеннета. «Ожидаемо, ведь кольцо я снимать не стала. Во-первых, это бесполезно, и так догадается, где я. Во-вторых, зачем шифроваться? Ну и в-третьих, с таким мощным артефактом ходить надежнее. Не усидела дома?» – спросил голос в голове. «Выкладывай. Какой план?» «Уф, не ругается и не просит уйти. Подстрахую вас. При необходимости устрою создательскую диверсию», — отрапортовала я. «Тихонечко. Никто и не заметит. Спишут на буйство гардской природы. Взбешенные розы, кусты шредеры и прочее». «Звучит неплохо», — оценил Кеннет. «У меня для тебя и отдельное задание есть». «Скорее всего, этот гад после критической ошибки портала попытается запасным уйти, у которого другие настройки нами не взломаны. Постарайся схлопнуть ему новый портал». «Поняла. Сделаю». «Вылезай из центральных кустов, а не на линии огня», — посоветовал Кеннет. «На проходе к фонтану обзор не хуже». «И вообще, сядь на скамейку, не мучайся. В кусты юркнуть успеешь, предупрежу». «Какое облегчение!» «Я выбралась на мощеную дорожку». Вокруг ни одного путешественника между мирами. Лишь парочка занятых розами садовников. А вы где? Поинтересовалась я. С наслаждением присаживаясь на замечательно колючую скамейку. Рядом, на складе семян, в подвале. Подсобка тесная, а не склад. Сканирующим заклинанием за вокзалом следим. Явится шпион, несколько секунд, и мы наверху. «Вас От много. Много, хм, много сюда много не влезет», — хмыкнул Кеннет, будто кто-то сидел у него прямо на голове. «Да и плотное сосредоточение аур подозрительно, а мы намерены его врасплох застать. Целая армия не понадобится, и он, вероятно, один». «Вероятно? То есть не факт? Впрочем, следует быть готовыми ко всему. Будь осторожнее», — закончил Кеннет уже менее спокойно. «Запахнет жареным сразу порталом домой. Я так и собиралась». Отключаюсь. «Отключаюсь. Не то Зинбер во мне косым то, взглядом дыру просверлит». Ментальная связь оборвалась. Я откинулась на спинку скамейки и принялась вертеть головой, осматривая каждый сантиметр оранжереи. Никаких шпионов не выявила. Или они качественно шифровались. По дорожкам изредка сновали садовники. Порталом пришел студент-целитель. Через какое-то время куда-то мирно отбыла пара преподавателей. Из происшествий, упавший со звоном с навесной полки секатор, заставивший меня вздрогнуть. Его подняли и убрали. Вокзал опять погрузился в тишину, разбавленную шелестом кустов. «Умиротворяюще, хоть засыпай!» Выяснило, что «Засада» — ужасно скучное мероприятие. Это только в кино эффектно и захватывающе, потому что зрителя не томят долгим ожиданием. На практике драйв нулевой. Следовало конспект взять, что ли, или книжку?» Утешало, что в голове вряд ли отложился бы какой-либо текст. К тому же отвлекаться чревато. В любой момент может шпион появиться. Но что-то не появлялся негодяй. Минуты щелкали, складываясь в часы. Хотелось то пить, то наоборот. Кусты, конечно, рядом, но бррр. Я дважды отлучалась, заодно размяла ноги. Сел назад на скамейку и за следующий час окончательно возненавидела всех шпионов вместе взятых. «Где наш заблудился? Птичка-навигатор в помощь. Его тут люди ждут, между прочим. Чтоб к нему, блин, всю жизнь все встречи опаздывали». Раздалось цоканье каблучков. По дорожке модельно прошествовала к фонтану горе-блондинка из женского сообщества. Сережка в ухе ожила, и я ее торопливо коснулась. «Прием! База вызывает повелительницу Ханников!» Выпалил Кеннет. «На позицию, бегом!» Я послушно юркнула в кусты и затаилась. Мелькание слабо различимого силуэта в дальнем углу. Вспышка портала. Ненормально искристого, словно проводку закратила. Оно! Дождались! Свет заплескался рваными волнами. Сердце подскочило к горлу. Казалось, время замедлилось. Картинка сменялась, как в слоумо. Эффектная критическая ошибка у портала. Прищурившись, я рассмотрела коренастого мужика, самого обыкновенного вида, больше похожего на продавца пирожков, чем на коварного шпиона. Почему я пропустила его? Либо он профессиональный прошмыгиватель, либо невидимым был. С разных концов оранжереи нагрянули трое легионеров и Зинбер, стремительно окружая пришлого гада с четырех сторон. А где Кеннет? Так, не отвлекаться. В ладонях шпиона засиял сгусток портала, запасного, как и предупреждали. Счет шел на секунды. Вдох, выдох, концентрация на разрастающемся свете. Он теплый, он мягкий, необыкновенно красивый, как ночник у моих родителей в спальне. Вылитый же, круглый и волшебно мерцающий. Я мысленно потянулась к нему и выдернула из воображаемой розетки. Портал заглох, на шпионской морде отразилась крайняя степень изумления. Самообладание к нему тут же вернулось. Легионеры приблизились. Его пальцы сложились в сложном пасе, их тоже. Взметнулись заклинания. Вокзал накрыло тьмой и пеленой огня. Алые мерцания, всполохи пламени. Слава огнеупорным кустам! Меня заботливо прикрыло ветками, шибанув нечаянно одной в лоб. Теперь неизвестно, настоящие ли звездочки вокруг. Садовники благоразумно рванули на выход. Лишь один пухляш застыл, как вкопанный, бестолково ловя ртом воздух. «Дурень! Заденет его!» Клубы тьмы почернели. Шпион и легионеры исчезли из вида. Что у них творится? Донеслись треск и ругань. От ярких искр в темной пелене зарябило в глазах. Над головой засвистел воздух. Я пригнулась. Воздушный залп был мощным. С кустов полетели лепестки. Тьму рассеяло. Под носом у шпиона возник открытый им провал бездны, разрастаясь. Да он темный маг. А легионеры выходят боевые стихийники. Кроме Зинбера, который накинул на проход в демоническое измерение нейтрализующие чары. Тот схлопнулся, но рядом полыхнул другой. Оттуда с рыком выскочил страшенный демон. Рога, во, когти, ух, пасть, крокодилья. Он завертелся волчком, поочередно кидаясь на легионеров. Шпион добавил тёмных проклятий. Ему ответили, вновь засверкала атакующая магия. Несколько бесконечных долгих секунд, и демон с жалобным писком рассеялся. Шпион сдавал позиции, легионеры уверенно его теснили. Всё-таки четверо против одного. А должно быть пятеро. Кенета Зинбер из подсобки не выпустил. Розы по всему вокзалу вдруг ожили, стрельнули шипами. Прицельно в легионеров. Те едва укрылись магическими щитами. Откуда это? Почему? Я завертела головой и ахнула. Колдовал садовник, быстро и сосредоточенно. Ни малейшей вкопанности в нем уже не было. С пальцев срывались молнии. У шпиона есть сообщник, крутой природник, раз оранжерея ему так откликается. Черт, диса бы сюда! В лже садовника прилетело огненных ошметков, которые он успешно отразил. Шпион воспользовался тем, что легионеры отвлеклись, и вытащил из бездны еще демона. Больше, страшнее и зубастие. Зинбер среагировал, призвал своего, не менее жуткого. Те сцепились бешеными церберами. Сверкали заклинания, клубилась тьма. «Стоп! А я чего смотрю и бездействую?» Торопливо дотронулась до ближайшего бутона. Нежные лепестки, такой же нежнейший аромат. Первозданная красота, эстетика во плоти. Нет, вы не созданы для боя. Исключительно для созерцания ценителями прекрасного. Я погладила бутон, ощутив щекотное покалывание на кончиках пальцев. Сработало. Кусты притихли, перестав слушаться садовника. Он не растерялся, выдал с десяток впечатляющих пасов. Электрический треск, ветвистые раскаты грома, Самое время активировать щит с бумажки. Я надорвала ее, но волосы все равно встали дыбом. Демоны кровожадно друг друга растерзали и стекли ошметками в бездну. Шпион мало-помалу отвоевывал пространство. Не подпуская к себе легионеров, умело отступал куда-то в угол оранжерей. Что там припрятано? Тайное оружие? Нет, его бы давно сканирующим заклинанием обнаружили. Думаю, у гада подготовлен путь отхода. Ему главное выбраться со саженого вокзала, а потом можно затаиться в междуприя до поры до времени. У огромных мест достаточно, половина нижнего уровня в диких зарослях. Природник двигался в том же направлении, вакханалия из боевых заклинаний продолжалась. Стены содрогались, дребезжала стеклянная крыша. Магия била неистово, было сложно разобрать происходящее. Легионеры каким-то образом рассредоточились, а противники наоборот воссоединились. Нельзя было не признать, шпион хорош, как и его сообщник. Того гляди действительно сбегут. Запахло пеплом и тленом, позади них странно сгустилась тьма. Алые розчерки в воздухе, из завесы дыма вышел Кеннет. Через бездну прошел, с атакующим заклинанием наготове. Гада отбросила в кусты, его помощника впечатала в стену. Вот это я понимаю, неожиданное появление, буквально сшибающее с ног. Кеннет умело загасил бушующее всюду молнии. Легионеры кинулись к дезориентированным врагам. Наши победили. Шпион вскочил, они с садовником синхронно сотворили пас. Внезапно воздушный. Кусты в нескольких метрах от них зашевелились, выпихнув наружу блондинку и задав ей нехилого ускорения в спину. Угодила прямиком в шпионские лапы. Господи, что она здесь делает? Не сумела улизнуть и пряталась? Ни шагу дальше. Темный маг хладнокровно сжал горло, подвернувшейся так удачно заложнице. И руки на виду, держите. М-да, не я главная в Междумирье неудачница. Идти вам некуда, сообщил Зинбер. В комнатах для перемещений вас ждут, а порталы между мирами отключены. Вот сейчас и включите. — велел природник. — Мы уйдем, а она останется. От вас зависит, живой ли. В глазах блондинки плескался ужас. Отлично ее понимаю. Легионеры застыли, ожидая указаний от Зинбера. На земле таяли всполохи огненных заклинаний. Кеннет смотрел на противников зло и пристально. А затем молниеносно щелкнул пальцами. Реальность исказилась, пошла темной рябью и тенями. Под сцапавшими блондинку шпионами разверзлась бездна. Природник шарахнулся в сторону. Темный маг не удержал жертву. Она провалилась бесследно. Кеннет нырнул за ней. Зинбер высказал что-то безумно далекое от похвалы. Легионеры напали на гадов. Тени замешкались. Вокзал опять раскатами грома и пламенем заполнило. Природник огреб от Зинбера залпом тьмы и рухнул без чувств. Минус один. Грязно ругнувшись, шпион развернул бездну во весь рост и шагнул в нее. Решил, что ему тоже неслабо через нее пройти, точнее уйти. Он почти скрылся в черной пелене, дернулся внезапно и вылетел вон. Из того же прохода в бездну вышел Кеннет. Во взгляде чернота, такая абсолютная, что казалось, из нее смотрит кто-то еще. Он ухмыльнулся, сделал непонятный пас. «Долбануло так долбануло!» Стол разрастающейся тьмы, алые искры. Шпион ответил не менее разрушительным проклятием. Вокзал тряхнуло. Тошнотворный запах тлена усилился. Горло сжалось, на лице Зинбера отразился шок. У легионеров глаза на лоб полезли. Кусты у провала бездны беспомощно качнулись и рассыпались в ничто. За ними следующие, по цепочке обращаясь пеплом. И не только они. Камейки, мощеные дорожки, балки крыши. Даже воздух посыпался, обнажая пульсирующую пустоту. «Мама, мамочка, мамулечка! Это же та потусторонняя сила, которая нашу реальность в труху стирает!» Кеннет двинулся на гада. Тот кинулся к проходу в бездну. Легионеры хватанули бесчувственного садовника под локти и ринулись на выход. Зинбер пробормотал что-то пугающе отрешенно. И, достав ритуальный кинжал, резанул по запястью. Брызнула кровь, отовсюду зашипела. Образовавшаяся посреди вокзала дыра прекратила расширяться и поглощать пространство. Я дрожащими руками полезла в карман. Смываться порталом домой? Но Кеннет же выдал себя и связь с демоном. Или нет? Шпион, темный маг, который в бездну сейчас пролез. Кеннет не стал ни мешать, ни преследовать. Присоединился к Зинберу. Повторил за ним бормотание, кинжал, кровь. Я зажмурилась, а когда разлепила веки, жуткой дыры не было, свернулась. Лишь усыпанная пеплом покореженная земля, накренившаяся крыша и въедливый запах смерти напоминал о том, что вокзал едва бездно не поглотила. «Твою ж!» — Зинбер смахнулся олбопот. «Еле успели!» «Успели ведь?» — пожал плечами кенет Из дальних кустов донесся вопль. Из них вылезла мятая блондинка. Он вытащил ее из потустороннего измерения, значит, когда следом нырял. «Слава богу!» «Какого демона ты устроил?» — рявкнул старший легионер. Безну этому уроду открывать, когда у него такая сила оказалась!» Я выдохнула с огромным облегчением. Обошлось. Он подумал на шпиона. «Откуда мне было про его силы знать?» — невозмутимо осведомился Кеннет. «Редкая сделка, неопределимая». «Твои действия, прямое нарушение субординации и устава, шастать через бездну, рисковать людьми!» Зинбер указал на обхватившую свои колени блондинку. «Живая она, вон как воет!» — возразил Кеннет. «Пришлось принимать меры, когда он ее схватил. Я помню, как ты на подобное ведешься и отпускаешь. Если бы девушка пострадала...» В ледяном голосе чувствовалась даже не угроза, а нечто большее. «Тебе невероятно повезло ее спасти!» «Ну, допустим, не просто повезло. У него в бездне своего рода бонусы. Но что она пережила, представить страшно. При взгляде на нее меньше всего приходило в голову, что девушка не пострадала». «Кто не рискует, тот не ловит шпионов», — огрызнулся Кеннет. «Хоть одного взяли. А со вторым что? Может, ушел, может, сгинул. Как повезет!» На последнем слове он сделал особенный акцент. «Если выйдет где-то в междумирье, заметишь, не зря же ты на него следящую метку кинул». Зинбер шумно перевел дыхание и, кивнув на блондинку, скомандовал. «К целителям ее отведи, потом к менталистам, пусть проверят». «Твое счастье, если у нее не будет к тебе претензий». Кеннет подошел к девушке, аккуратно поднял на ноги. Стояла она устойчиво, моргала все осмысленнее. «Бедная! Обнять бы ее и утешить!» Я выбралась из кустов и засеменила к выходу на перерез Кеннету с блондинкой. Перехвачу их у ворот, без платка и уже видимой. За главными дверьми было шумно. У вокзала ожидаемо собралась толпа зевак, разгоняемая охраной и легионерами. Им говорили, что здесь совершенно не на что смотреть, но те не очень-то верили. Я укрылась в зарослях близ ворот, стянула платок. Вынырнув аккурат, столкнулась с Кеннетом. Повисшая на его плече девушка вперила в меня слабо соображающий взгляд. «Почему ты порталом не ушла?» Спросил он хмуро. «Я-то не могу. Не состоявшейся заложница нужно к целителям ножками. Пространственное перемещение ей навредит. Давай помогу. Я поправила блондинкину перекособоченную юбку. Не стоит ей в таком виде выходить. Она из женского сообщества все же, а там народа полно. Хватит с нее сплетен после того случая на стадионе». Блондинка благодарно всхлипнула и попыталась сама отдернуть пиджак, пряча разошедшуюся по боковому шву блузку. Выходила у нее не очень, пальцы не слушались, и с координацией была беда. Зато локоны лежали идеально, укладка как из рекламы. А вот потекшая тушь – проблема. Я кое-как привела ее внешний вид в порядок. Шума снаружи прибавилось. Охранник пробасил, что вокзал временно закрыт, Легионеры отдали очередной приказ расходиться. Мало кто внял. За воротами, перекрикивая всех и все, раздался знакомый голос, от которого блондинка встрепенулась. «Пропустите, или я за себя не ручаюсь!» «Мариса?» Охранник грозным тоном ответил, что не положено. Она протестующе зашипела. Донесся лязг шатнувшихся ворот, и его испуганное «проходи в виде исключения». «Да уж, ее попробуй не пусти». Створка приоткрылась, Мариса ворвалась во дворик и бегло, оглядевшись, бросилась к нам. «Какими судьбами?» – осведомился Кеннет. «Вызвали!» – она кивнула на девушку. Та отлипла от его плеча, кинулась ей на шею и разрыдалась. «Уф! Ну, раз смогла ментально воззвать к председательнице сообщества, значит, в относительном адеквате!» Мариса похлопала блондинку по спине отстранилась и внимательно всмотрелась в ее наполненные слезами глаза. «Все хорошо, я здесь», — произнесла она так ласково, что по ушам резанула и возрилась на Кеннета. Что с ней стряслось? В бездну окунулась слегка. Ответил он, как ни в чем не бывало, ненадолго. «Что?» В заложники угодила, поскольку в кустах отсиживалась. Он смерил блондинку далеким от сочувствующего взглядом. «Кстати, не подскажешь, какого демона ты там делала?» Я под подминутным сокрытием ауры пряталась, выдавила та сквозь рыдание, постоянно об... обновляя... — Молодец! — хмыкнул Кеннет. — Если бы не сокрытие, мы бы твою энергию заметили и помешали им тебя сцапать. А так уж не знаю, кто кого из них высмотрел. Может, юбка опять сползла и задница засверкала на весь вокзал. Она виновата шмыгнула красным носом. Мариса поджала губы. Я отвела глаза. Девушку было жаль. Правильно ли Кеннет ее в бездну отправил? Не было никаких гарантий, что шпионские гады оставят заложницу в живых. А так, цела и невредима. По идее, поступок оправданный. Только обманывать себя не получалось. Несмотря на благополучный исход, ронять ее филиал ада было жестоко. А сильнее всего коробило, что ему будто все равно. Почему? Он себя подобным образом не вел никогда. Жриц тогда в храме спасать полез. И во владыческом замке эвакуацию гостей спровоцировал, прежде чем крушить. «Раз пришла за ней, — прервал Кеннет затянувшееся молчание, — ты ее к целителям и отведи, а затем к менталистам. За труд ей воспоминания о пребывании в бездне пока свежая». Блондинка яростно закивала и вроде как успокоилась. Не похоже, чтобы у нее имелись претензии. Вон хама со стадиона простила. Она довольно мягкая характером, в отличие от Марисы. «Надо же!» – зашипела она на Кеннета. «Как у тебя все просто! Не сложнее, чем спалить стадион другой?» Он сверкнул глазами. «Иди уже, а то непонятно становится, за подружкой явилась или снова за мной таскаешься». Я потеряла дар речи. Ладно, с Дарреном и Зинбером вчера разругался, обоих терпеть не может. Но Марисе гадости говорить еще и такие. На моей памяти он ей слова грубого не сказал, даже когда нарывалась». Хоть они и расстались, были довольно близки, и Кеннет всегда относился к ней чуть ли не с нежностью. — Продолжишь в том же духе, — ответила она со злым прищуром, — и то, что ты о себе говорил, станет правдой. — Это что именно? — усмехнулся он. — Что у тебя нет друзей? Мариса подхватила под локоть блондинку и, наложив на нее гламурную иллюзию, зашагала к воротам и прочь с вокзала. И я растерянно моргала, глядя то им вслед, то на Кеннета. «Что-то с ним не так, совсем не так. А если тот шпион вылезет?» Спросила я тихо. «Вдруг легионеры его поймают и поймут, что силой бездны он не владеет?» «Не вылезет», — уверил Кеннет, словно лично ему шею свернул. «Я об этом позаботился». С одной стороны, не то чтобы жалко, с другой же, чувство испытывала весьма противоречивое. «А зачем ты...» Я запнулась, осознав, что не стоит даже шепотом спрашивать, зачем было запретные способности применять. Но он понял вопрос. Случайно? Случайно? С контролем над демоном явные проблемы. Вот почему Кеннет ведет себя странно. Легиона всю неделю избегает. Конечно, засветить перед ними связь с демоном – чистое самоубийство. Только что по краю прошел, чудом разоблачения избежав. Что с ним не ни происходило, он не справляется. Надо избавить его от проклятой твари немедленно. Дар у меня заработал сполна. Новый ханик, схлопнутый портал и воздействие на розы в оранжерее тому подтверждение. «Перемести нас домой», — сказала я решительно. «Попробуем твой ритуал еще раз. Сейчас. Я готова». Кеннет посмотрел на меня долгим и каким-то безучастным взглядом. После открыл портал, нас окутало светом. Когда он рассеялся, мы уже были на нашей кухне. На столе по-прежнему сидел Ханик, бурави нас непроглядно черными глазками. Ночью они казались мне милыми, а теперь почему-то передернуло. «Сейчас?» – переспросил Кеннет. «Да, у меня получится. Я верю в это, хочу этого. Без вариантов. Получится и точка». Мы поднялись в комнату, сели на диван. Кеннет достал накопитель. Новую модель для темных заклинаний. Я закатала ему рукав, дотронулась до татуировки на запястье. Тепло кожи, едва уловимые вибрации, осязаемая сила. И я уже не я, а часть чего-то удивительного. Продолжение начертанных энергии линий, проводник магии. Воздух накалялся медленно, поток извне прибывал по капле. Пришлось постараться, как никогда. Отвыкла, наверное». Глубокий вдох, сосредоточиться, в меру, сохранив столь необходимую лёгкость, выдох. А дальше, как учили и тренировались, чернильная густота энергии, тёмная, всепроникающая, алые всполохи в провале бездны, нащупанная ниточка связи, уходящая вглубь потустороннего мира, импульсы отклика, духота. Моя воля, возведённая в абсолют, подавленное сопротивление с того конца нити, Выпрямить спину, развести ладони. Ритуальный пас в несколько этапов. Раз, два, три. Тьма заискрилась и вспыхнула ярко-ярко. Ледяной мертвый холод, стук крови в ушах. Кто-то отозвался мне, что-то. Невообразимо злое, чистая, первозданная ярость. Померещился кривой многоярусный оскал. Или не померещился. Я затолкала страх внутрь себя. И отдала приказ, тот самый. «Отстань, отцепись, уйди!» Нить затрещала, истончаясь. «Ай!» — вскрикнула я. Ощущение, будто укусили. Больно, очень. Комната заребила, пошла красными пятнами. Если оттяпывают руку, наверное, это похожим образом происходит. Бездна свернулась, я с трудом сморгнула кровавую пелену. Рука была на месте, разве что дрожала. Кеннет сидел рядом, задумчиво склонив голову на бок. «Не получилось!» Мой голос дрогнул тоже. «Я ни одной ошибки не допустила, готова поклясться!» «Ты все отлично сделала!» Подтвердил он. «Мощности не хватило!» «Я думал, твой дар плюс накопители, и демон отвяжет!» Просчитался. Я потерла руку, все еще не веря, что она не в лоскуты порвана. Кеннет перехватил мою ладонь, погладил и сказал... Не трогай, скоро пройдет. Прости. В его глазах отражалось сожаление. Не должно было так быть. Я... Слова застряли где-то в горле, и я не знала, какие именно. Что тут скажешь? Это была ужасная ночь, и утро не лучше. Он отпустил мою ладонь и встал. Не помешает, наконец, поспать. Ушел в спальню, я осталась на диване одна. В голове эхом проносилось, мощности не хватило. Дошло. Энергию сквозь татуировку я сегодня чувствовала слабее, в разы. Думала из-за пропадавшего дара и долгого перерыва. Но нет. В основе моего умения колдовать через Кеннета наша эмоциональная связь. Выходит, ослабла она. Не с моей стороны, уверена. Дело в нем? Нет. Это уже не просто скверное настроение или злость. Все гораздо серьезнее.